Но я его поймал за хвост и стукнул разика два о пальму, чтобы он вел себя повежливее. Ты сделал глупость. Табаки, хоть и смутьян, но знает много такого, что прямо тебя касается. Открой глаза, маленький брат. Шерхан не смеет убить тебя в джунглях, но не забывает то Акела очень стар. Скоро придет день, когда он не сможет убить буйвола, и тогда он перестанет быть вожаком. Те волки, что видели тебя на скале совета, тоже состарились. А молодым хромой тигр внушил, что человеческому детенышу не место в волчьей стае. Пройдет немного времени, и ты станешь человеком. А что такое человек? Разве ему нельзя бегать со своими братьями? Спросил Маугли. Я родился в джунглях, я слушался закона джунглей. И если нет ни одного волка в стае, у которого я не вытащил бы занозы, все они мои братья. Багира вытянулась во весь рост и закрыла глаза. — Маленький братец, — сказала она, — пощупай у меня под челюстью. Маугли протянул свою сильную смуглую руку, и на шелковистой шее Багиры, там, где под блестящей шерстью перекатываются громадные мускулы, нащупал маленькую лысинку. «Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу эту отметину, след ошейника. Однако я родилась среди людей, маленький брат, среди людей умерла моя мать, в зверинце королевского дворца в Удайпуре. Потому я заплатила за тебя выкуп на совете» когда ты был еще маленьким голым детенышем. Да, я тоже родилась среди людей. С молоду я не видела джунглей. Меня кормили за решеткой из железной миски. Но вот однажды ночью я почувствовала, что я Багира, Пантера. Я не игрушка человека». Одним ударом лапы я сломал этот глупый замок и убежал. И от того, что мне известны людские повадки, в джунглях меня боятся больше, чем шархана. Разве это неправда? Да, сказал Маугли, все джунгли боятся богиры. Все, кроме Маугли. О, о ты! «Человеческий детеныш!» — сказала черная пантера очень нежно. «И как я вернулась в свои джунгли, так и ты должен, в конце концов, вернуться к людям, своим братьям, если только тебя не убьют на совете». «Ну зачем кому-то убивать меня?» — спросил Маугли. «Взгляни на меня!» сказала Багира, и Маугли пристально посмотрел ей в глаза. Большая пантера не выдержала и отвернулась. — Вот зачем, — сказала она, и листья зашуршали под ее лапой. — Даже я не могу смотреть тебе в глаза, а ведь я родилась среди людей и люблю тебя, маленький брат. Другие тебя ненавидят за то, что не могут выдержать твой взгляд, за то, что ты умен, за то, что ты вытаскиваешь им занозы из лап, за то, что ты человек!» «Я ничего этого не знал?» — угрюмо промолвил Маугли и нахмурил густые черные брови. «Что говорит закон джунглей?»